17 июня 2021 года. Глава 15. Варвара вздрогнула и очнулась. В окно весело светило солнце. Ноги занемели так, что посыпались иголки, когда шевельнулась. Варвара вынула смартфон. Цифры показывали в 8 утра Распала все, что можно. Бессовестно и глупо. Неплохо потрудилась филёром. Поиграла в наружное наблюдение, нечего сказать. Так и позориться. Была надежда, что спала не так уж беспробудно, чтобы не услышать шорохи. Надежда была, но не слишком крепкая. Барвара слезла с подоконника и пошла вниз на непослушных ногах. Внешне дверь выглядела, как и вчера. Она прижалась ухом к створке. Насколько услышала, в квартире было тихо. Слишком тихо. И это было странно. Когда Зоя вернулась поздним вечером, а Варвара благополучно проспала этот момент, ничего не случилось. Иначе был бы шум. Обнаружив тело Доброниной в ванной, Зоя наверняка вызвала скорую. Врач должен был вызвать полицию. Если у врача возникли подозрения. Если подозрения не возникли, то все равно был бы шум. Варвара наверняка бы проснулась. Ничто не разбудило Филёра до утра. Что это значит? Только одно. Худшее. Варвара отпрянула от двери. В квартире не один труп. Там два. Зоя смотрела футбол с Доброниной. Или просто осталась на кухне. Убийца этого не знал. Ему пришлось импровизировать. Убрать помощницу, а потом заняться актрисой. Вот почему так грохотали телевизоры. Убийца выкрутил звук на максимум, чтобы заглушить крики жертв. Тут еще Варвара явилась, и она могла пойти в расход, если бы не испугалась и не сбежала. Что, возможно, спасло ей жизнь. В любом случае, убийца давно покинул квартиру. А ведь там осталась сестра Доброниной, бедная Октябрина Фёдоровна. Она беспомощна, голодала всю ночь ни капли воды, Такая пытка для старого человека. Наверняка она видела убийцу. И осталась жива. Неужели там три трупа? Варвара поняла, что больше не имеет права плутать в мыслях. Сделала то, на что не решилась вчера. Слушаю, Варвара. Игнатьев был бодр, деловит. Уже на службе. Закон и порядок, и все такое. «Павел, вам надо срочно приехать», — выпалила Варвара. Куда приехать? Тут она поняла, какую глупость допустила. Кроме эксперта Ванзаровой и трупа в отеле, у лейтенанта множество других дел. Мир не крутится вокруг нее и мёртвой актрисы. На Таврическую, в квартиру Доброниной. Зачем? В другой ситуации Варвара ответила бы как следует, но сейчас не до этого. Добронина лежит мертвая в ванне. В какой ванне? Видимо, мозги лейтенанта ранним утром не пришли в рабочее состояние. Варвара простила ему слабость. Сама еле держится. «В собственной ванне, в своей квартире», — сказала она. «Откуда вы знаете?» «Приехала к ней, чтобы дать согласие». «Восемь утра?» «Нет, еще вчера вечером». Варвара запнулась. «Ну как объяснить то, что было?» «В общем, она мертвая. Подозреваю, что Зоя тоже». «Не знаю, что со старушкой-сестрой». Игнатьев взял паузу. «Что за медлительность, когда дорога каждая секунда?» Уверены, что Добронина мертва?» — наконец спросил он. «Теперь точно. Её убили в ванне. Приезжайте с криминалистами». «Варвара, вы у неё в квартире?» «Какие пустяки его беспокоят в такой момент?» «Поблизости от дома», — раздраженно ответила она. ни к чему не прикасалась. Так приедете или мне звонить 112? Оставайтесь на месте. Сейчас будем. Спасибо, Павел. С вами все в порядке? Именно этот вопрос в Варваре был нужен больше горячего чая, больше холодного душа, больше всего. Просто капелька заботы, немного участия, крошка теплоты. Любая девушка наверняка бы всплакнула от счастья. Варвара была не любая, и до счастья было очень далеко. «У меня все отлично», — ответила она и добавила, по сравнению с Доброниной. «Ждите, еду». Игнатьев отключился. Варвара поднялась на лестничную площадку, где геройски проспала ночь. Она присела на подоконник и уткнулась лицом в кулачки. Мыслей не было, желаний не было, ничего не было. Только одно чувство сжирало сердце было стыдно за все сразу.